Слово же, после нашего отъезда из лагеря, Джорджа опять вызвали все по тому же делу о браконьерстве. Несмотря на болезнь, он на следующее утро стал собираться в путь. В это время явилась Эльса, после визита в Билли она не показывалась в лагере, но теперь, проголодавшись, пришла вместе с детьми. Пока не ели, Джордж уехал в Исиола. Глава восьмая. Пожар в лагере. В начале июня мы снова отправились в лагерь, где не были десять дней. Перед самым закатом, когда до лагеря оставалось десяток километров, мы вдруг заметили на деревьях и кустах множество грифов и стали медленно подъезжать к ним. Неожиданно мы оказались в окружении слонов. Должно быть то самое стадо, 30-40 голов, которое бродило здесь последнюю неделю. В стаде было много слонят. И с его женой мамаши, подняв кверху хобот и размахивая ушами, и сердито, отвися головой, подходили к самой машине. Мы почувствовали себя не очень уютно. Когда нас догнал грузовик, за рулём которого сидел Ибрагим, положение наше не улучшилось. Зверь схватил винтовку и вскочил на крышу линдровера. Казалось, прошла целая вечность. Прежде чем кланам исдумываться наконец идти дальше, Один за другим они пересекали дорогу в метрах 20 от нас. Верелисти было величественное. Могучие животные шли цепочкой, прикрывая своими телами слонят и сирди там отая головой нашу сторону. Выразив свой гневный протест, стадо удалилось. Однако часть слона всё ещё стояла в неподвижности. Мы продолжали ждать. Наконец, диноресии эти Лишь две небольшие группы остались на месте, а они явно не собирались уходить. Но что же все-таки привлекло сюда всех этих грифов? Уже смеркалось, и Джордж решил вместе с Македой рискнуть пройти между оставшимися слонами. Ибрахим и я с крыши машины следили за животными, чтобы в случае чего предупредить Джорджа. Он нашел недавно убитого водяного козла — Кругом на земле были отпечатки лап лева, видимо, слоны с погуляева. Жорж вернулся к машине. Уже стемнело, а дорогу нам всё ещё преграждали слоны, объехать их было невозможно, и мы рискнули пробраться между ними. Всё обошлось благополучно. Уж не если убила этого козла. Да мне терять лишь слишком далеко от её охотничьего угодия. И опасно схватываться с такой антилопой. У водяного козла могучие врага и огромный вес. Этот козел весил не меньше двухсот килограммов. К тому же у Эльсона по печени львята. Только очень сильный голод мог вынувить ее пойти на такой риск. Приехав в лагерь, мы сразу же пустили сигнальную ракету, затем установили антенну. Мне хотелось услышать первую свою передачу об Эльсе, записанную на Евроби за несколько дней до этого. Эльса в ту ночь не появилась. Равно утром мы отправились к тому месту, где нашли убитого козла. От него мало что осталось, и все кругом было истоптано слонами, так что никаких других следов не разобрать. Пробираясь сквозь колючий кустарник, мы спугнули носорога, который промчался мимо нас, чересчур уж близко. Нам пришлось ходить не один час, прежде чем мы напали на след, похожий на след жесты, Но мог ли он забрести так далеко? Возвратясь в лагерь, мы к своей радости увидели Эльпсу с львятами на больших скалах. Она стремительно сбежала вниз, бросилась на Джорджа, сбила его с ног, потом проделала то же самое со мной. Дети с любопытством глядели на все это, высунув голову из высокой травы. В лагере семейство получило от нас мясо, и все сразу же жадно набросились на него, ворча, хрипя и чавкая должны быть они здорово проголодались. Если маленькая захватила лучшие куски, и убежала от братьев. Они никак не могли наесться, и пришлось выдать им ещё одну туш. Позже, когда мы легли доохнуть, джас пос неожиданной тягой принялся вдруг жевать мои сандалии и дёргать меня за ноги. Зубы и когти у него были достаточно острые, и я быстро ото джал ноги. Он сразу так на досы, что я знак дружбы прикинул ему лавку жесто пристынно поглядел на руку, на меня, повернулся и ушёл. Вечером Эльза по старой привычке растянулась на крыше Land Rover, но дети вместо того, чтобы лететь, возьму, легли в окропной земле. Обычно они как раз в эти часы особенно извелись. Но сейчас слышно, как они сосут молоко, а Эльза тихонько с ними разговаривает. Сильно же они проголодались, если даже двух косы было на.